Потом мы три часа просидели у выхода из метро рядом с офисом ВАКО, считая проходивших мимо пришивцев. Наша позиция, с которой мы могли видеть головы людей, поднимавшихся и спускавшихся по ступеням лестницы в подземку, позволяла точно определять степень облысения. Мэй называла мне категории А, Б, В, а я записывал все это в анкетные листы. Было видно, что эту операцию она проделывала уже много раз, ни разу не запнулась и не поправилась. Девушка быстро и уверенно разделяла прохожих на категории и тихонько, чтобы не привлекать внимания прохожих, называла их «мне». Когда мимо проходили сразу несколько лысых, она начинала тарахтеть, как пулемет БВБА. Один пожилой мужчина элегантного вида, у него была замечательная седая шевелюра, Понаблюдав, за нами спросил. — Позвольте полюбопытствовать, что это вы делаете? — Собираем данные, — бросил я. — А для чего? — не отставал он. — Для социологии. А, Б, А, — не останавливалась Мэй. Мужчину мои слова явно не убедили. Он еще какое-то время продолжал смотреть на нас, но в конце концов махнул рукой и ушел. Часы на здании универмага Мицукоси на другой стороне улицы пробили четыре. Мы закрыли папки и снова направились в Дэйри Куин выпить кофе. Хотя работа и не требовала особых затрат энергии, у меня как-то странно затекли плечи и шея. Может, от того, что мы производили наши подсчеты тайком? От этого я испытал нечто похожее на угрызение совести. В метро по пути в офис на Симбасе я поймал себя на том, что автоматически разделяю всех попадавшихся на глаза лысых по категориям Б, В. Я чувствовал, что в буквальном смысле дурею от этого. Пробовал остановиться, но бороться с инерцией оказалось не под силу. Мы сдали листы вопросный отдел и получили причитавшиеся деньги, кстати, вполне приличные для потраченных времени и сил. Я расписался в ведомости и спрятал деньги в карман. Мы снова вошли в метро, доехали до Синдзюку, пересели там на ветку Адакю и отправились домой. Уже начался час пик, и народу в вагоне было много. Я давно не ездил в переполненной электричке, но особой ностальгии не почувствовал. — Ничего, работенка, правда? — спросила Мэй, стоя рядом со мной в вагоне. — Легкая и платят нормально. — Ничего. — согласился я, посасывая лимонный леденец. — В следующий раз поедем? Туда раз в неделю можно ездить. — Почему бы и нет? — Послушай, заводная птица, — сказала Мэй после небольшой паузы, с таким видом, будто это только что пришло к ней в голову. — Интересно, почему люди так боятся облысеть? — Думает, наверное, раз появилась лысина, значит, скоро жизни конец. — Вылезают волосы у человека, и ему начинает казаться, что вместе с ними и жизнь уходит, что он все быстрее приближается к смерти, к последнему звонку. Я на минуту задумался над ее словами. «Да, наверное, кое-кто так считает. Ты знаешь, иногда я думаю, что человек чувствует, когда постепенно, понемножку умирает, и это тянется долго-долго». Интересно, что она хотела сказать. Не отпуская поручня, я повернулся и вопросительно посмотрел на нее. Постепенно, понемножку умирать — это как? Что ты имеешь в виду? Ну, например, сажают человека в полную темноту одного, есть пить не дают, вот он постепенно там и умирает. Это жестокая и мучительная смерть. Не хотел бы я так. Ну а жизнь сама по себе разве не то же самое, а, заводная птица? Ведь мы все заперты где-то во мраке. Нас лишают еды и питья, и мы медленно, постепенно умираем, шаг за шагом, и все ближе к смерти. — У тебя временами слишком пессимистичные мысли для твоего возраста, — рассмеялся я. Пись... — Песс... Пи... какие, какие... «Пессимистичные». Я произнес это слово по-английски. Это когда видишь в жизни только мрачные стороны. «Пессимистичные». «Пессимистичные». Девушка несколько раз повторила это слово, а потом пристально и сердито взглянула на меня. «Мне еще только шестнадцать, и жизнь я как следует не знаю. Но могу точно сказать одно. Если у меня пессимистичные мысли, тогда не пессимистичные взрослые просто идиоты.